«Внимание, попугаи! «И, конечно, кот!» «Поверить не могу», — сказал один полицейский другому. «Мы что и правда стоим здесь, потому что наш консультант полагает, что именно здесь сможет раскрыть дело?» Он говорил шепотом, но мой острый слух, тем не менее, уловил все слова до единого. И сказанное им дальше от моего слуха тоже не ускользнуло. А могу я, кстати, напомнить, что наш консультант кот. Нет, нас что в самом деле привел сюда кот? Он сокрушенно качал головой, коллеги ухмылялись. Глумитесь, глумитесь, вот увидите, пойти за мной было отличной идеей. Хотя для этого мне пришлось приложить немало усилий, сообразив, что самое убедительное доказательство вины Ральфа это кольцо на пальце его подружки. Я тут же попытался всеми правдами и неправдами убедить наш отряд отправиться со мной в холл отеля. Я мяукал, шипел и пытался объясниться знаками. Один из полицейских даже совершенно серьезно поинтересовался, нет ли у меня бешенства. В конце концов, среди собравшихся все же отыскался человек, указавший остальным на то, что я фантастически выдающийся и невероятно умный Уинстон Черчилль, собственными лапами сцапал уже четверых преступников. Этим человеком была бабушка. Так что теперь мы все стояли у стойки администратора, а сотрудница гостиницы смотрела на нас недоуменно и, очевидно, ждала, чтобы мы объяснили, чего именно от нее хотим. К сожалению, никто, кроме меня, объяснить ей этого не мог. А я... э, не мог ей этого объяснить. Черт. Очевидно, мой план не был до конца продуман. Я запрыгнул на стойку к девушке и попытался добраться до ее руки с кольцом. Но прежде чем мне это удалось, она отшатнулась назад. «Ой, какой славный котик! Что тебе тут нужно? Хочешь, чтобы я тебя почесала? К сожалению, не могу. У меня аллергия на кошек». Потом она снова взглянула на толпу пришедших со мной людей. «Чем я могу вам помочь? Ральф, все в порядке?» Тот энергично затряс головой. «Ничего не в порядке. Мне тут предъявляют совершенно нелепые обвинения. Будто бы я подстрекал своих сотрудников воровать у ваших гостей. Полный бред!» Девушка широко распахнула глаза. «Не может быть!» Полицейские растерянно пожали плечами. хира наклонилась ко мне и прошептала на ухо. «Уинстон, ну давай же, покажи нам, зачем мы сюда пришли, иначе сейчас у нас будут огромные проблемы!» «Святые сардины в масле, да я бы с удовольствием, но для этого мне нужно как-то добраться до руки этой дамы!» В этот момент большая дверь, ведущая в луна распахнулась, и сеньор Болотелли покатил тележку с крылатыми и четвероногими артистами к выходу из гостиницы. Мой взгляд упал на попугаев Ромео и Джульетту. «Интересно», — подумал я, — «эти их математические трюки. Они просто заучили все наизусть? Или правда умеют разговаривать? Ну, то есть общаться с людьми? Если да, сейчас как раз хороший случай проверить их способности». «Ромео, Джульетта!» — крикнул я им. Оба повернули ко мне головы. Уинстон, Эйнстон, все в порядке? Вы поймали преступника?» «Почти, но мне нужна ваша помощь. Вы умеете говорить?» «Разумеется. Мы ведь прямо сейчас с тобой разговариваем». «Нет, я не это имею в виду. Не с другими животными, с людьми. То есть по-настоящему. Не просто два плюс два четыре, а ну, ну вы поняли». В ответ эти двое молча склонили головы на бок. Казалось, они раздумывали, можно ли доверить мне тщательно охраняемый секрет. «Черт, пернатый, Ну, не подводите же меня!» Сеньор Балатели с тележкой почти поравнялся с нами. «Ох, неужели он так и пройдет мимо?» Но он, к счастью, притормозил. «Буна нотте, добрая ночь! Полиция здесь в гостинице?» Крикнул он девушке-администратору. Все в порядке? Ясно. Пытается делать вид, будто ни о чем не знает, догадался я. Балателли прокатил тележку еще на метр вперед, и теперь клетка с Ромео и Джульеттой оказалась прямо передо мной. Один из полицейских повернулся к директору цирка. Нет-нет, все в порядке. Мы уже уходим. Просто небольшое недоразумение. О боже, они собрались уходить! Вот же гадство. Ну, давайте же, взмолился я, обращаясь к попугаям, выкладывайте, как есть, умеете вы говорить или нет. Снова наклон головы, потом хлопанье крыльев. Вообще-то мы не собирались этого делать, проскрипела Джульетта. Никто не должен был об этом узнать, добавил Ромео. Людям не стоит знать обо всем. «Некоторые свои умения лучше держать в секрете». «Да, отличный принцип», — прошипел я. «Но я тут пытаюсь прижать типа, который хочет подставить бедолагу Чарли. И для этого мне, черт побери, нужна ваша помощь». Снова хлопанье крыльев и, наконец, кивок. «Хорошо, что нам нужно сказать?» «Скажите, что доказательство — это кольцо на руке у администратора». Это кольцо Вернера. Его подарил ей Ральф, который забрал то, что украла женщина-змея. Ох, надеюсь, они поняли, что от них требуется. «Кольцо! Кольцо!» Оглушительно громко проскрежетал Ромео. Все люди разом повернулись к нему. Уже неплохо. И тут в дело вступила Джульетта. «Кольцо! Рука! Рука!» «То лица, рука, там рука, там рука!» «Ну ладно, полноценной речью это положим не назовешь, но суть вполне ясна». Бабушка с детьми переглянулись. «Мне кажется, попугаи пытаются нам что-то сказать», — воскликнула Кира. Полицейские пожали плечами. «Ой, ну я не могу. Сначала мы притащились сюда вслед за кошкой». А теперь будем слушать рассказы парочки попугаев», — сказал тот из них, который недавно потешался над самой идеей следовать за мной. «Кольцо на руке», — повторила Джульетта на удивление разборчиво. «Кольцо на руке!» — воскликнул Том. «Да, точно, вот о чем пытаются сказать птицы. Они имеют в виду какое-то конкретное кольцо». Он стал осматриваться вокруг, и тут его взгляд упал на меня. Вот! — указал он. — На меня? — Ах, нет, на девушку за стойкой. — Вот, речь о вашем кольце. Именно из-за него Уинстон привел нас сюда и чуть не прыгнул на вас. И поэтому птицы так взбудоражились. Мяу-мяу-мяу. Ну, наконец-то до двуногих дошло, что к чему. — Мое кольцо? Девушка-администратор была совершенно обескуражена. «И что же с ним?» Краем глаза я заметил, что преступник Ральф как-то заметно съежился. Думаю, он уже понимал, к чему все клонится. «Ромео, Джульетта, ну давайте же, попробуйте еще разочек. Скажите, что кольцо принадлежит Вернеру!» Подбадривал я птиц. «Кольцо, Вернер! Кольцо, Вернер!» Проскрежетали попугаи на этот раз хором. «Так, и я ничегошеньки не понял», — рассмеялся один из полицейских. Второй покачал головой. «А мне вот послышалось кольцо, Вернер». «Кольцо, Вернер!» — пробормотала Кира, и лицо ее осветилось улыбкой. «Ну, конечно, кольцо Вернера! Кольцо принадлежит Вернеру! Это друг моей мамы, его вчера тут ограбили, и сейчас он в больнице!» Полицейский номер один, кажется, постепенно начал кое-что понимать. «А, вы имеете в виду того пожилого господина, который упал, пытаясь спасти сумку своей спутницы?» Бабушка возмущенно засопела. «Пожилой господин! Профессор, мужчина в расцвете лет!» Полицейский, намеренно пропустив мимо ушей последнее замечание, обратился к девушке за стойкой. «Скажите, пожалуйста, как давно у вас это симпатичное колечко?» «Эм, -э со вчерашнего дня. А что?» «А, -а могу я узнать, откуда оно у вас?» «Это подарок. Мне подарил его мой друг». «А не подскажете случайно, откуда оно взялось у вашего друга?» «Она покачала головой». Хорошо. «Тогда не будете ли вы так добры продиктовать мне его номер телефона? Я задам этот вопрос ему». Она вновь покачала головой и тяжело вздохнула. «Это ни к чему. Он стоит рядом с вами». Она указала на Ральфа. Все полицейские тут же повернулись к нему. Ральф отступил на шаг назад, словно собираясь сбежать. Полицейский номер один удержал его за руку. «В общем, так, господин Фреденбек, сейчас мы попросим жертву вчерашнего нападения опознать это кольцо. И если результат будет таким, как я предполагаю, вам придется объяснить, как оно попало к вам. И это должно быть очень хорошее объяснение. А иначе я вынужден буду вам сообщить» что одна кошка и два попугая только что необъяснимым образом уличили вас в совершении серии «Краш в крупном размере» с помощью шайки подельников.